Постучали в дверь. Коридорный, извинившись и сославшись на решение администрации знакомить гостей с деловыми перспективами города, вручил Ковригину пакет с рекламными буклетами. «Тем более, что шейх тоже гость нашей гостиницы», сказал Коридорный. «У него же шатер», удивился Ковригин. «В шатре он проживает», сказал Коридорный, «а офис его фирмы временно расположен у нас на втором этаже» но «Ну, спасибо», — пробормотал Кавригин. «Что же у вас звук пропал?» — удивился Коридорный. «Церемония начинается, а у вас звук пропал». И Коридорный кулаком восстановил звук. Впрочем, усердия Коридорного были лишними. Наблюдать за церемонией было приятнее без звука. Саверидова была жива, хороша собой, в меру государственна, и следовало положиться на бдительность силовых сотрудников шанхайской организации. Мелькало на экране лицо заводчика Острецова, а вот аравийский шейх, торговый гость Сиништура, ни разу в кадры не попал. Болтовня шла невыносимая. Без усилий кулака Кавригин убрал звук и стал изучать рекламный буклет фирмы по производству и распространению летательных аппаратов. Текст Или только русский перевод его, был составлен в стилистике шахризады, и сопровождать чтение его должна была музыка римского Корсакова. Ковры-самолеты предлагались разных модификаций и назначений. Для полетов над городом к местам спортивных забав и огородных забот могли пригодиться ковры-самолеты малых форм с прицепами для садового инвентаря, прогулочных катеров и домашней скотины. Производились ковры-самолеты с радиоуправляемыми рогатинами для охоты на камчатских медведей и рыболовов. При желании можно было заказать ковер-самолет размером со стадион и проводить на нем международные соревнования, в том числе и по гольфу для бездельников. Улет меча на землю и его возвращение на ковер фирма обязывалась гарантировать миллионной компенсацией в валюте Йемена. Для людей деловых и отважных, скажем, для тех, кому надобно было перелететь над мятежными районами Судана, ковер можно было изготовить под белое облако или под грозовую тучу цвета хаки и снабдить выползающими из ребер ковра пулеметами. На последних красочных страницах буклета размещался пассаж самой нежнейшей шахризады, сумевшей развлекать партнеров не одними лишь телесными упражнениями. Теперь Шахризада возилась обличать фомов неверующих. Она предлагала этим фомам неверующим, в число их входил и неведомый Шахризаде Кавригин, прокатиться вместе с ней на ковре-самолете и убедиться, сдует их ветер или не сдует. При этом сама Шахризада готова была руководить полетом, находясь в ванне-джакузи. Эти Фомы неверующие ставили под сомнение саму возможность существования ковров самолетов и относили их к мифологическим странностям. И были олухи-недоумки. Не могли взять себя в голову, что еще в минус времена, возможно, пришельцами в белых одеждах ковры самолета были снабжены двигателями силовыми полями разгадку которых пока отыскать никому не по разуму, и что силовые поля эти способны не допустить к ковру самолету ни потоки воздуха, ни грозовые разряды, ни какие-либо другие неприятности и глупости природы. И уж тем более восходящие газы и пылинки исландских вулканов. Секреты бесшумных двигателей и их устойчивой безопасности изучены, Но открывать их нельзя. Сообщим только, что это не какие-то жалкие на кремниевых долин. Те способны заниматься лишь эротическими усовершенствованиями уверток или приманок самок и самцов. Так что покупайте ковры-самолеты. Загорайте на них поближе к солнцу, нежьтесь там в джакузи. А главное, перемещайтесь, пожирайте пространство. Очень скоро ковры-самолеты станут самым ходовым видом транспорта и решат проблемы пробок. Далее, на сияющих страницах, сообщалось о предполагаемых или договорных ценах ковров-самолетов. Некоторые из них могли быть подороже ривьерских яхт. В особенности, если на их отделку шли произведения искусства. Ковры шерасские, исфаганские, багдадские или герацкие – К ним придавались ящики с увлажненным стиральным порошком ваниш. Предполагались и любителя обивать ковры шкурами, львов, медведей, носорогов и даже драконов. Имели значение и цены сооружения для комфорта, шатров, восточных бань, гаремов и экологически чистых павильонов поднебесной канализацией а также ослятников. Верблюды разводить на коврах – не рекомендовалось по причине их строптивости. На последней обложке буклета нагло бежали слова. «Цивилизация! Твое движение от престарелых ракет и дирижаблей вперед к коврам с самолетом!» «Каким же авантюристом продался Блинов?» — с возмущением подумал Кавригин. «От кого спустили ему заказ?» «Хуже всего, если от Лоренца Казимовны». А ведь и такое могло быть. В эти мгновения на экране произошло оживление. На носилках внесли нечто похожее на ванну, но со стеклянными боками. Физиономии и российские, и китайские будто бы выходили из сна после укачивания обязательными словами. Глаза терли. У ванны же сбились люди, сумевшие не задремать, Среди них была и любопытствующая Наталья Борисовна Свиридова. ковригин поспешил вернуть звук, пульт не помог. Управлять звуком в гостинице блюдца получалось лишь кулаком. В ванне плавало жизнерадостное существо, одноголовое, размером с нашего костика, неплохо перенесшее смену часовых поясов и перелет в северные широты. Наталья Борисовна Свиридова Естественная в государственно-дипломатической роли радостно объявила, что подарком города Гуанчжоу и всей провинции Гуандун побратимому среднему Сиништуру доставлен сюда мелкий дракон Сяо, добровольно, ради побратимства, отправивший себя в рыбацкие сети. «Он не протянет в Сиништурии дня», подумал ковригин И тут же сообразил, а не тот ли это Сяо, что Свиридова везла в Москву. Оно и к лучшему, что Сяо достался Сиништуру. Тут его отправят в компанию к тритону-легушу Костику. На этом, видимое горожанам торжество превратилось в невидимое. Важных людей наверняка повели или повезли в банкетные залы. А на экране зазвенели федеральные новости. Снова Кавригин услышал голос Острецова. «Александр Андреевич». Я уже дома. То есть вы не видели дарение городу дракона Сяо? А что, нам подарили дракона? Да, хотел узнать, сколько у дракона лап. Ну да ладно. Я не знал ни о каком драконе. Меня, к сожалению, не осведомили. Хорошие советники. Его, видимо, привезли в последние минуты церемонии. Он был в карантине, проходил экспертизу. Я полагаю, что на этот раз... Вы у нас надолго не задержитесь. Хотел бы видеть вас у себя в доме сегодня. Сейчас вы не сможете оказать мне честь?» «Минут через пятнадцать приведу себя в порядок», — сказал ковригин «Спасибо. Высылаю машину. По поводу Блинова не беспокойтесь. Он под наблюдением».